В это мгновение довольно сильный порыв ветра потряс оконные рамы и ставни гостиницы, стоявшей в стороне от других построек. Это было похоже на раскаты грома, донесшиеся с неба. Голос подождал минуту, затем продолжал. — Перерыв! Что ж, не возражаю! Пусть говорит Аквилон! Джентльмены, я не сержусь! Ветер славоохотлив, как всякий отшельник! Там, наверху, ему не с кем поболтать. Вот он и отводит душу. И так я продолжаю. Перед вами труппа артистов. Нас четверо. Алупо принципиум. Начинаю со своего друга. Это волк. Он не возражает, чтобы на него смотрели. Смотрите же на него. Он у нас ученый, серьезный и проницательный. Как видно, провидение собиралось сделать его сначала доктором наук, Но для этого требовалась некоторая доля тупоумия, а он совсем не глуп. Прибавим, что он лишён предрассудков и отнюдь не аристократ. При случае он не прочь завести знакомство и с собакой, хотя имеет все права на то, чтобы его избранница была волчицей. Потомки его, если только не существуют, вероятно, примило урчат, подражая тявканью матери его и отца, ибо волк воет. С людьми жить поволчьи выть. Но он также и лает из снисхождения к цивилизации. Такая мягкость манер — проявление великодушия. Гомо — усовершенствованная собака. Собаку следует уважать. Собака — экое странное животное. Потеет языком и улыбается хвостом. джентльмены Гома не уступит по уму бесшерстному мексиканскому волку, знаменитому халайциниски, но превосходит его добросердечием. К тому же он смирен. Он скромен, как только может быть скромен волк, сознающий пользу, которую он приносит людям. Он сострадателен, всегда готов прийти на помощь, но делает это втихомолку. Его левая лапа не ведает, что творит правая. Таковы его достоинства». О втором своем приятеле скажу только одно. Это чудовище! Вы только подивитесь на него. Некогда он был покинут пиратами на берегу океана. А вот это слепая. Разве на свете мало слепых? Нет, все мы слепы, каждый по-своему. Слеп скупец, он видит золото, но не видит богатства. Слеп расточитель, он видит начало, но не видит конца. Слепа кокетка, она не видит своих морщин. Слеп ученый, он не видит своего невежества. Слеп и честный человек, ибо он не видит плута. Слеп и плут, ибо он не видит Бога. А Бог тоже слеп. В день сотворения мира он не увидел, как в его творении затесался дьявол. Да ведь я слеп, говорю с вами и не замечаю, что вы глухи. А вот эта слепая, наша спутница, Это жрица таинственного культа. Веста могла бы доверить ей свой светильник. В ее характере есть нечто загадочное И вместе с тем нежное, как овечье руно. Думаю, что она королевская дочь, Но не утверждаю этого. Мудрому свойственно похвальная недоверчивость. Что касается меня самого, то я учу, и лечу, я мыслю и врачую, я лекарь, я исцеляю от лихорадки, от чумы и прочих болезней, почти все виды воспалений и недугов — ничто иное, как заволоки, выводящие болезнь наружу, и, если правильно лечить их, можно избавиться еще и от других болезней, и все же не советую вам обзаводиться многоголовым веридом, иными словами, Это дурацкая болезнь, от которой нет никакого проку. От него умирают только и всего. Не подумайте, что с вами говорит невежда и грубиян. Я высоко чту красноречие и поэзию и нахожусь с этими богинями в очень близких, хотя и невинных отношениях. Заканчиваю свою речь советом. «Милостивые государьи и милостивые государыни!» Выращивайте в душе своей, в самом светлом ее уголке, Такие прекрасные цветы, как добродетель, скромность, честность, справедливость и любовь. Тогда каждый из нас сможет здесь, в этом мире, Украсить свое окошко небольшим горшочком с цветами. Милорды и господа, я кончил! Сейчас начнем представление! Человек в одежде матроса, прослушавший всю эту речь на улице, вошел в низкий зал харчевни, пробрался между столами, заплатил, сколько с него потребовали за вход, и сразу же очутился во дворе переполненным народом. В глубине двора он увидел балаган на колесах с откинутой стенкой. На подмостках стояли какой-то старик, одетый в медвежью шкуру, Молодой человек с лицом, похожим на уродливую маску, слепая девушка и волк. — Черт побери! — воскликнул матрос. — Вот замечательные актеры!